Глава сороковая. Трапеза. Я понял, что налитые кровью глаза шерифа смотрят не на меня. Они смотрели на Салли. В этих глазах уже не осталось ничего от шерифа Сенберга. Но они не были холодными и змеиными. В них пульсировала горящая жажда. И я был в этом уверен. Похоть с немыслимой скоростью оборотень кинулся на стенки своей тюремной камеры. Мускулистые руки прорвались сквозь перекладины и потянулись к нам. На конце каждого пальца красовался зловещий, искривленный ноготь. Мы в ужасе закричали. Не думая, что делаю, я заслонил с собой Салли. Она обняла меня сзади и сжала руки. Оборотень продолжал бессмысленно метаться, пытаясь добраться до нас. И я мимоходом заметил, что серый мех уже покрыл почти все его тело, и тело это под грубой шерстью явно исхудало. Грудина и ребра выпирали из-под посиневшей кожи отвратительным рельефом. Пустой живот болезненно втянулся в таз, парой крыльев торчавшей с обеих сторон над коричневыми штанами. Лечи превратились в бугристые шары. Горло запало и ссохлось. «Неудивительно, что чудище так хочет до нас добраться», — мелькнула мысль. «Оно умирает от голода». Крепко вцепившись в перекладины фургона, оборотень в прыжке начал бить по ним голыми ногами, вкладывая в удары всю силу нижней части своего тела. Поняв, что эти попытки бесплодны, Он сунул межперекладин голову, брызжя слюной, защелкал челюстями и получил по морде ботинком. На секунду он застыл, но тут же накинулся на решетку леденящей душу яростью. Разинув рот, я уставился на хомяка. Он стоял рядом со мной в одном ботинке и ухмылялся. Как обычно, когда знал, что сотворил какую-то глупость. Но оно того стоило. «А что?» спросил он, пожимая плечами. «Он все равно нас не достанет!» «Прицел что надо», — похвалил я, а сам подумал. «Вот бы он так целился, когда бросал пистолет!» «Имею в виду», — сказала ему Салли, «если он из фургона вылезет, в первую очередь накинется на тебя». «Как он вылезет?» — возразил хомяк, хотя бравады у него поубавилось. «Каким образом? Он заперт, как и мы. Цыганка может прийти и выпустить его». «Зачем ей это надо?» «Потому что теперь он один из них. Он на их стороне». Хомяк побледнел. «Не боись», — успокоил я его. «Ему еще надо в наш фургон забраться». «А как?» «Только если разрешит цыганка. Но если разрешит, хана нам всем». «Спасибо за разъяснение». Салли разжала руки и показала на оборотня. «Смотрите, успокаивается». Оборотень не отпускал решетку, но уже не тряс ее, а высунул наружу поднятый нос и стал принюхиваться. Такие же звуки раньше издавало чудовище на крыше фургона, а потом медленно повернул голову к помощнику шерифа, который неподвижной статуей скорчился на четвереньках в заднем углу фургона. — Ой, не хочу я на это смотреть, — простонал хомяк. Непонятно, как оборотень не заметил помощника шерифа раньше. Наверное, первыми он увидел хомяка, Салли и меня, и, сгорая от желания добраться до нас, не понял, что в фургоне с ним тоже есть человек. К тому же он в первую очередь хотел Салли, по крайней мере, пока хомяк не шваркнул ему по морде ботинком. Возможно, исходивший от нее аромат, запах женщины, привлекал его сильнее всего впрочем, не все ли равно. Теперь оборотень осознал, что рядом с ним помощник шерифа. Я ждал, что сейчас он накинется на пленника с той же бешеной яростью, с какой кидался на перекладины клетки, пытаясь схватить нас. Но помощник перехватил инициативу. Вытянув руки, он обхватил жилистую шею оборотня и толкнул его, к противоположной стенке фургона, вколотив в дерево. Насколько я помнил, помощник шерифа и сам шериф были примерно одного роста. Но сейчас помощник явно возвышался над усохшим и сгорбленным существом, в какое превратился шериф. И про себя я подбадривал его, чего уж мы так испугались. Но тут руки оборотня впились в бока помощника шерифа, Споров рубашку и тело под ней. На изодранных обрывках ткани расцвели темные пятна. Пол фургона обогрелся кровью. Помощник шерифа такого не ожидал. У него подкосились колени. Но он продолжал сжимать в замке горло оборотня. Увы, тщетно. Оборотень уткнулся лицом в шею помощника шерифа. Резкое движение, и кровь брызнула с такой силой, что мы услышали тяжелый шлепок о потолок фургона. По звериному, прокусив шею, оборотень дернулся в нашу сторону, и мы не могли не увидеть обрывки трубчатых хрящей, свисавших с его волчьих челюстей. Я рванулся в сторону и блеванул, стараясь попасть между перекладинами. Уж не знаю... Что заставило хомяка и Салли сделать то же самое? То ли сработал принцип домино, когда они увидели, как меня выворачивает наизнанку, то ли разодранное в клочья горло помощника шерифа потрясло их не меньше, чем меня. Но они рухнули на колени и вернули все съеденное. Отстрелявшись, в горле соднило от кислоты, глаза щипало от слез, я взглянул через плечо на соседний фургон. Поверженный помощник шерифа лежал на спине, а оборотень оседлал его, словно в гротескной имитации полового акта, и погрузил лицо в разорванную шею жертвы, что можно было принять за поцелуй, если бы не влажно-хлюпающее чавканье. Оказалось, что в моем желудке еще что-то оставалось. В обоих фургонах были тяжелые, задергивающиеся бархатные занавеси чтобы до начала представления скрывать все цирковые прелести и чудеса. Теперь мы задернули занавеску со стороны, выходившей на соседний фургон, чтобы не видеть, как тощий оборотень пожирает помощника шерифа. Однако звуки до нас доносились. Оборотень не торопился. Я от всей души возблагодарил природу, когда пошел дождь. Перестук капель по крыше фургона чуть утопил несшиеся из соседнего фургона звуки. Зубы вгрызались в мясо и обломки костей. Хлюпала жидкость. Но дождь принес и сырую прохладу. На мне были только джинсы и фланелевая рубаха. Я подтянул колени к груди и обхватил их руками. Хомяк и Салли последовали моему примеру. Мне хотелось подобраться к Салли сзади и обнять ее. Я знал, что нам обоим стало бы теплее, но не решился. Когда она раньше обхватила меня, это было естественной реакцией на страх, а не что-то запланированное. А потом обниматься рядом с одиноким хомяком — вряд ли по отношению к нему это справедливо. В итоге мы долго молчали. О чем говорить, когда в цирковом фургоне по соседству Оборотень доедает человека. Да и говорить не хотелось. Я был не только испуган, но и зол. Я не мог понять, почему такое происходит именно с нами, и почти ненавидел весь мир, как нередко бывало после смерти Бриттани. Думать о Бриттани не хотелось. Но как о ней не думать, если на моих глазах оборотень разорвал глотку помощнику шерифа? Я не видел, как собака вцепилась в горло моей сестренки, но видел смертельную рану у нее на горле. Интересно, как Бриттани выглядит сейчас в маленьком гробике под вязом на кладбище Сисайд. Я проходил мимо кладбища каждый день по пути из школы. И если шел один, иногда перелезал через низкий заборчик из трех перекладин и подходил к ее могилке. Среди надгробных памятников было много поломанных, покосившихся и заброшенных. Но могилка Брит была ухоженной. У основания всегда свежие цветы, значит, мама приходила сюда чаще, чем нам об этом рассказывала. Я никогда на кладбище не задерживался. Было трудно смотреть на надгробие Бриттани и осознавать, что она лежит под ним из-за меня. Больше никаких дней рождения Никаких рождественских праздников и Хэллоуинов. Никакого мороженого или тортиков. Вообще ничего. В конце концов, мне удалось отключить мысли о Британии, и чтобы как-то поднять себе настроение, я стал думать о комиксах «Шпион против шпиона», которые читал в последнее время. Я даже взял и придумал собственный комикс. «Оборотень» стал у меня «Черным шпионом», А сам я белым. Я подхожу к одной из перекладин на боковине фургона и в несколько поворотов кисти просто ее отвинчиваю. Идет дождь, но я выбираюсь наружу и подкрадываюсь к другому фургону, где черный шпион допрашивает помощника шарифа и так увлекся, что меня даже не замечает. Я подтаскиваю стол, ставлю на него два коктейльных бокала, в один наливаю нитро, в другой глицерин. Потом прячусь за дерево и звоню в звоночек. Черный шпион выходит из фургона, а из леса появляется цыганка. Вместе они садятся за стол. Поднимают бокалы, чокаются и... БАБАХ! Оба разлетаются на мелкие кусочки. Я довольно хмыкнул, и хомяк спросил. Что смешного? Думал, как взорвать оборотня и цыганку. И как же? Нитроглицерином. Издалека донеслись раскаты грома. Гроза двигалась в нашу сторону, я нутром чуял ее приближение. «Папа однажды сказал мне, что смерти не заслуживает никто», — сказала Салли, глядя в пол. «Мы смотрели фильм, и там плохой парень улепетывал в дилижансе. Тут появился индеец, выпустил в него стрелу и убил наповал. Я тогда сказала, так ему и надо, заслужил». А папа сказал, «Нет» потому что всегда есть вероятность, что человек изменится к лучшему». Она помолчала, потом продолжила. «Раньше я в это верила, а теперь нет. За то, что цыганка превратила шерифа в оборотня и заперла его с помощником, она заслуживает смерти. Она же знала, что будет дальше». «Если выберемся отсюда», — сказал хомяк, «обязательно расскажу папе, что она сделала. Тут она и получит по заслугам». Это замечание было встречено угрюмым молчанием. «Не если, а когда?» — поправился он, поняв, что ляпнул не то. «Когда выберемся отсюда?» «И что твой папа сделает?» — спросил я, просто чтобы что-то сказать. «Прострелит ей голову серебряной пулей!» — не растерялся он. «И по делам ей!» «Твой отец — бухгалтер!» — напомнил я. «Где он возьмет серебряную пулю?» «И покажет тебе дулю!» — брякнул он. Потом добавил, «Понял! Что я должен понять?» «Что ты, Беня, варенье!» Заявил он и разразился своим дурацким квакающим смехом. Мне вспомнилась карточка с детками из мусорного ведра, которую он нарыл в коробочке у Джасти ноги. Я сказал, «Лучше Бенни варенье, чем Чак-хомяк». «Да он не хомяк, а блевак!» Салли засмеялась. «Кто блеванул мне в бассейн?» Ты недалеко от меня ушла. Вон сейчас, как вывернула. Тебя тоже. Салли Загорали, — стал дразниться он, и я представил карточку в коллекции деток из помойного ведра. Русалка нежится в банке сардин. Перестук капель по крыше фургона унялся. Послушав минуту и ничего не услышав, я предположил. Наверное, оборотень наелся? Хомяк и Салли? Сосредоточенно прислушались. Салли кивнула. «Похоже, ты прав». «Может, проверишь?» — сказал хомяк. Я нахмурился. «Зачем?» «Убедиться, что он и правда наелся». «Раз затих, значит, наелся». «Может, он вылез из фургона и хочет добраться до нас?» Я нахмурился еще больше. «Прикалывается он, что ли?» «Но мысль о том, что оборотень вылез из клетки...» «Мне...» Совсем не понравилось. Я поднялся. «Бен!» Салли схватила меня за ногу. «Не надо. Я только краем глаза. Вот и незачем тебе видеть, что там осталось. Я быстро!» Сделав шаг в сторону, ее рука упала с моей ноги. Я подошел к углу фургона, где занавеска прилегала к деревянной стенке. Чуть отодвинув ткань, выглянул. Мы, бежавшие с дождем облака закрыли луну. Облик ночи изменился, чернота стала глубже, гуще, угрюмее. Но мои глаза за последний час уже привыкли к темноте, и меня не подвели. В соседнем фургоне на полу навзничь лежал помощник шерифа. От шеи до ботинок одежда содрана, а тело объедено до костей. Голова осталась нетронутой и была на своем месте, обманчива, живая поверх скелета. Оборотень никуда не делся. Он свернулся калачиком в углу фургона, наверное, спал. Я отпустил занавеску, и она быстро скрыла от глаз ужасающую картину.